Медовый месяц. Как прекрасно, когда вас будет щебетание беззаботных п т и х а не тяжелые удары в дверь. Не совсем поняв, спросонья где находится, дракон рухнул с кровати, запутавшись в одеяле. Выбраться сразу не представлялось возможным, и он, словно о т к о р м л е н н а я личинка, пополз к дверям. Кот также спросонок решив, что с ним играют, коршуном спикировал на ползущего. Дракон при душе н н о п и с к н у л чем только раззадорил охотничьи инстинкты махнатого б р о н т о з а в р а Зубы кота прокомпостировали ухо новобрачного, что позволило дракону открыть новые горизонты владения человеческим языком. К двери он подполз, волоча на себе наглого охотника. Потому что выбраться из-под кошачьего тела дракон не смог. Аника тоже проснувшись с у м и л е н и е м наблюдала за развернувшимся соревнованием. Выяснять, кто же победит, желание у нее не возникло. Однако инстинкт хозяйки и хранительницы очага взял вверх. Быстро одевшись, хозяйка подскочила к двери, обогнав дракона на последнем отрезке пути. Кот выразил свое отношение к неспортивному поведению хозяйки противным мявом, от которого у дракона задергался левый глаз. Распахнув дверь, Аника уперлась взглядом в стоящих перед ней людей. Это были вчерашние свадебные гости, п о д с о л н у ш ц ы Музыканты лениво перебирали струны, как бы намекая, что пора освежить репертуар. И не только. Молодых ждали к столу. Заслонив собой бьющегося с одеялом новобрачного, Аника заявила, чтобы гости э, начинали без них. Молодым необходимо собраться. Когда веселый гомон стих за закрытыми дверями. Аника обратила на супруга пылающий взор. Что? Пожелает ли супруг мой выйти к людям? Ну, если надо. Дракон с тоской глянул на кровать, затем на супругу, снова на кровать. И сно, в общем, вышли они не сразу. Солнце неуклонно клонилось к зениту. Когда на небе показались темные точки, поначалу на них не обратили внимания, но точки продолжали расти. Вскоре они оказались в зоне видимости и напоминали птичий косяк. Опытные жители сразу признали в них драконов. Началась тихая паника. Пастор заметил, что Бог все-таки прогневался на него и пошел заливать горе шнапсом. Остальные п о д с о л н у ш ц ы тихо вздыхали, живо припоминая, что вытворял один дракон. Староста заявил, что собирается переизбраться, ибо не намерен к л а н я т ь с я к а ж д о й х в о с т а т о й ящерицы. Народ заголосил: и мы, и мы, и я. Ты то куда? Я с вами? С какими вами? Ну, говорящий задумался. А мы уйдем на север. Одному дракону было недопохода. Очень сразу он распознал приближающуюся эскадрилью, и настроение из праздничного быстро перерастало в траурное. Он тяжко вздохнул, с трудом протолкнув одно единственное слово. Мама. Спрятал лицо в ладонях дракон. о й ё Музыканты тут же подхватили. Ой-о, ой-о, ой-о. Практичная сторона драконьей натуры подсказывала, что необходимо пересмотреть планы на медовый месяц. Мама была существом непростым. Да уж, очень непростым. А главное с когтями и огнем. Да и убийственные доводы она всегда находила первой. В детстве у него были сложные отношения с матерью, которая, будучи драконицей, властной и не приемлющей никаких компромиссов, чаще добивалась нужного результата рукоприкладством. Поэтому бегство из отчего дома когда-нибудь должно было обсудиться узким, так сказать, кругом. Он сбежал. и не предпринимал попыток выйти на связь, а мама такого никому не прощала. Тем временем деревенские спешно разбегались по домам, только самые отчаянные, они же голодные, остались сидеть за столами, изредка поглядывая на заходящее на посадку звено. Очень скоро на всей улице остался лишь дракон. с молодой супругой, музыканты и группа поддержки редком сидевшие на заборе. Аника ждала ладонь мужа, без слов выражая свою безмерную любовь и поддержку. Дракон п р и о б о д р и л с я Из облака пыли показались очертания приземлившегося семейства. Первый, как и следовало ждать, шла глава семьи. Папа уже не занимался активным разбоем. Лишь изредка он покидал родовую пещеру для ревизорских вылазок. Так что связями с общественностью занималась мать. Рядом с ней держали шаг дядя и две сестры-близняшки. И я так понимаю, что на праздник ты нас пригласить забыл, Филипп? Сладкоречиво начала она. А это что за милузга с тобой? Похоже на завтрак. От подобного обращения будущей свекрови щеки Аники пошли пунцовыми пятнами. Свободная рука сжалась в кулак. Музыканты перешли на низкие тона. Музыка зазвучала тревожно. Мама, это моя жена. Мама, ты сказал мама. Ты не сын. Ты не знаешь значения этого слова? Почему ты п р и в л о к л а с собой дядю Филибета р и сестренок, чтобы помочь вспомнить? Теперь уже дракон, у которого оказывается было имя, со стороны церкви раздалось пасторское: "Вот же аспид пустынный", а я тут повысил голос до опасного порога. Дядя Филиберт попытался что-то сказать, но его о т т ё р л и в сторону юной драконицы, к о т о р ы е с визгом бросились на шею братцу. в л а с т н а я суровая мать д р а к о н и ц а неожидавшая такого поворота, смолкла на п о л у с л о в е Ну, маменька! Капризно сложив губы бантиком, затянули близняшки. ф и л и п п и справится. Вот он сейчас подумает и съест кого-нибудь, правда, Филипп? Нет, г р о м а х н у л а мать. Поздно. Поздно каяться и бить поклоны. Кончились слова и сил уж нет. Улетает за чужие горы дом свой оставляя молодой Карнет. С надрывом затянули музыканты, местных аж слеза прошибла. Вот выводит собаки! Восхищенно покрутила головой мама драконица, но вслух сказала совсем другое: "Отмени свадьбу!" Что? Наконец-то совладала с эмоциями Аника, а со стороны забора раздались жиденькие аплодисменты. Да вы в своем уме, маменька! Задвинув мужа за спину, шагнула вперед разъяренная Валькирия. Музыканты проворно сменили ноты, и над подсолнухами громыхнул Вагнер. Астер с перепуга едва не ударил в набат, но вовремя сдержался. Драконы начали озираться. Печатая шаг. Молодая спутница жизни двигалась в их сторону. Глаза ее опасно прищурились. Никогда, никогда еще местные не видели ее такой. Мать драконицы, хоть и была в несколько десятков раз тяжелее, все равно попятилась. Я тебе отменю, я тебе сейчас так отменю. с т а р ы ты перечница! Мы столько пережили вместе, а ты заявляешься и отмени! Дело стремительно скатывалось к драке, если бы не дядя Филиберт. В самый неподходящий момент он вдруг шумно потянул носом и принял стойку. к р о в я н к а на подсолнухи! Опустилась тишина. Аника замерла с занесенной ногой. Сестры присоединились к д я д ю ш к е и принялись принюхиваться. Потом удивленная Аника сказала: «Кровенка, ну да, я готовила». Божественно! Простонал дядя, устремляясь к столу, место за которым хватило бы и р о т и л а н с к н е х т о в Девчонки с визгом устремились за ним. В противостоянии остались мать, сын и невестка. Ну так за стол-то, хоть позовёшь? Неожиданно тихо спросила мать драконица. Аника, отвесив себе мысленного пинка, под ручку сопроводила свекровь к столу, убедившись, что драка отменяется. Осмелевшие п о д с о л н у ш ц ы выбрались из всех щелей. Вагнера сменили народные мотивы. К гостям полез представляться староста, но его не слушали. Кровянка сразила гостей не хуже выстрела из пушки, и так за ней р о д и м о й дошло и до Шнапса. Юным драконицам мать тут же показала кулак, и те заметно пригорюнились. Но на горизонте уже появились местные удальцы, и шнапс оказался до времени невостребованным. А я и говорю, наседал на материнское ухо пастор, жениться тебе пора, барин. А он внимательно подливала шнапс в пасторскую кружку драконье мать. Прислушался. Самодовольно вещал тот, не видя, как лицо матери наливается дурной кровью. Так вот, кто сына моего спанталыка сбил? Ах, ты ж з м е й Эдемский, червяк пустынный, ты... Что хотела добавить готовящийся перевоплотиться дракониха, осталось неизвестным. Потому что Аника осторожно коснулась ее руки и у м и л ь н н о глядя в пышущие праведным гневом глаза, произнесла: "Но я люблю его, мама". Из свекрови разом ушел весь боевой задор. Она всхлипнула и без сил опустилась на лавку. Правда? Да. Аника сама начала шмыгать носом, и вскоре обе женщины плакали, прижавшись друг к дружке. Дракон показал пастору кулак и кивнул, предлагая выбираться из-под стола. Музыканты, глядя на Эдакую п а с т а р а л ь тоже как-то с к и с л и но вовремя поднесенный шнапс сотворил чудо. И в вечеряющем небе поплыли веселые слова неизвестной песни. Растворялось солнышко закатом, в небе золотом раскрасив горизонт. Я иду, то ли влюбленный, то ли пьяный, вдоль по улице, мимо твоих ворот. Воздуха в груди мне не хватает, и б о т и н к кажется жмет мне образ твой. Глаза мне застилает, и выть хочется, как волку при луне.